Глава вторая. Ещё одна схема. При написании главы использованы выдержки из диссертационного исследования Сущность и мировоззренческие границы манипуляции людьми, любезно предоставленного Антоном Кулевым. Насколько я помню, у тебя напротив кровати уже висит одна схема. Ну, да, про построение манипуляции. Так вот, я тут подумал, ей там, наверное, тоскливо висеть в одиночестве. Как ты смотришь на то, чтобы добавить ещё одну? Вот она, универсальная схема противодействия манипуляциям. Кое-что ты уже знаешь, поэтому можешь просто воспринять эту главу как сводный дайджест по противодействию манипуляциям. Встречаем. Не болтай лишнего. Анализируй, вычисляй манипуляцию. Пойми, какую защиту использовать: пассивную или активную? Если тебе необходимо выработать активную защиту, то либо расставь точку над и, либо используй контрманипуляцию. Первое. Не болтай лишнего. Управлять тобой можно только зная твои слабости, пристрастия и тому подобное. Смотри первую схему. Умелый манипулятор всегда в первую очередь будет выпытывать у тебя информацию, чтобы потом воспользоваться ей. Так что остань в общении с женщиной по-хорошему скрытным. Ведь всё, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. И поначалу тебе придётся не просто, ведь тебя нарочно будут разводить на разговор именно о тебе и о твоих пристрастиях, привычках и тому подобному. Но скромничи. Не стоит играть в молчанку, но на свете помимо твоей персоны есть столько интересных тем для разговора. А если уж речь зашла о тебе, не выворачивайся наизнанку, особо не откравеничи. Не болтай. Второе. Вычисляй манипуляцию. Как ты уже убедился, женские манипуляции не такие уж и запутанные, и вычисляются довольно просто. В каждом конкретном разделе я уже рассказал об этом. Однако есть и несколько общих решений. Обычно манипуляция вычисляется по принципу внутреннего дискомфорта, внутренней борьбы, то есть когда тебе не хочется что-то делать или говорить, но приходится. Иначе будет неудобно, ты будешь плохо выглядеть. Обычно такие моменты и провоцируются манипулятором. Он заставляет тебя подчиниться своей воле, навязывая её. Считается, что нарушение правил этики, то есть навязывание своей воли это один из вернейших признаков манипуляции. Хотя в случае с женщиной это не совсем верно, потому что отношения в паре обычно подразумевают иные этические нормы, чем отношения между людьми малознакомыми. Однако и тут можно использовать описанный приём обнаружения манипуляции. Если подруга старается вызвать у тебя ощущение дискомфорта, садится тебе на шею, треплет тебе нервы и тянет одеяло на себя, значит, она манипулирует, дружище. Другими признаками манипуляции является старание женщины вызвать у тебя чувство вины. Я так доверяла тебе, а ты. Если она постоянно напоминает тебе, что ты ей должен. Ты же мужчина, ты обязан сделать это. Шантаж и намёк на опасность потерять её. Ах так? Тогда прощай навсегда. Всё это должно, как минимум, насторожить тебя, а в некоторых ситуациях и мобилизовать для мягкого, но непреклонного отпора. Другим подспорьем в вычислении манипуляции для тебя станет анализ слов или действий женщины. Манипуляция почти всегда подразумевает присутствие следующих приёмов: ответственность за предполагаемое действие ложится целиком на тебя. Увези меня отсюда хоть на край света. Твой взнос перевешивает твой дивиденд. Я прямо этот подарок научти. Я тебе ничем не обязана. Присутствуют элементы принуждения. Ну, теперь ты просто обязан на мне жениться. Ты вынужден действовать в условиях дефицита времени, отпущенного на принятие решения. Вспомни, эта любимая женщинами спонтанность, за которой обычно стоит длительная подготовка и которая должна тебя заставить быстро принять выгодное для дамы решение. В общем, если подруга тобой манипулирует, и ты это просёк, то без вопросов. Воспитай её или брось. Собственно, бросить подругу это уже третье. Пассивная защита. Этот вариант защиты подразумевает уход из-под манипулятивного давления, устранение этого давления из своей жизни обычно вместе с манипулятором. И если у тебя не получается воспитать подругу, объяснить, что она не права, если ты не в состоянии ей противостоять или просто не хочешь тратить на это нервы, силы и время, используй этот способ защиты. Он 100% рабочий. Четвёртое. Активная защита. В неё входят умения расставить точки над и для себя и манипуляторши или при возможности и необходимости провести контрманипуляцию. Но провести контрманипуляцию не всегда представляется возможным. К тому же, для каждого конкретного случая я это уже описал. А вот про бой с открытым забралом подробнее. Итак, заметив манипуляцию, вспомни сам и расскажи подруге, что свободный человек, особенно мужчина, не обязан отвечать на вопрос, если ему не хочется, вообще говорить то, чего ему не хочется, всегда соответствовать запросам, если он не считает это нужным или просто не может этого сделать в какой-то момент. Быть рабом ранее сказанных им слов. Всегда разбираться во всём и всегда отвечать за всё. Это всё прекрасные качества, но жизнь сложнее, чем мы можем представить. Поэтому у тебя всегда должно быть право на ошибку, на шаг назад, если это понадобится. Быть непонятливым или чего-то не знать, быть нелогичным, сказать мне это не нужно, я этого не хочу, для меня это слишком дорого или кажется, ты мной манипулируешь. Воспринимать себя таким, каков ты есть. Не насиловать себя, не пытаться себя изменить по чужим лекалам, особенно если тебе этого не хочется и ты не видишь в этом смысла. Самому быть для себя судьёй, не доверяя это никому другому. Не оправдываться за свои поступки и намерения. Быть независимым, чёрт возьми. Быть мужчиной, чёрт возьми. Ты должен быть уверен в себе. Тебе нет нужды оправдываться в своём поведении и взглядах перед кем-то ещё, особенно перед женщиной. Она совершенно по-другому смотрит на всё. Она не поймёт тебя. То добро, которое она тебе желает, если и в самом деле желает, для тебя окажется не таким уж и добром. Женщина не может решать за тебя, что правильно или неправильно, корректно или некорректно, толерантно или мать его ни хрена не толерантно. У тебя есть свой жизненный стержень. Держись за него и не мотайся по ветру под напором тайфунов с женскими именами. Только так ты сможешь устоять. И поверь мне, они ценят это качество больше, пожалуй, чем любое другое. Конечно, девочка имеет полное право сделать тебе замечание, изложить своё видение ситуации, сказать, если ей что-то не нравится. Ты же в свою очередь имеешь право что-то изменить или что-то проигнорировать, найти компромисс или наплевать слёной. Но ты сам отвечаешь за себя и свои поступки. Никто не имеет права тобой манипулировать, и твоя девочка должна это понять, как бы неприятно для неё это ни было. А если ты не умеешь отвечать за самого себя и защищать самого себя, то ты тем более не сможешь защитить никого другого. В итоге ты всю жизнь будешь подчиняться и решать чужие проблемы, которые на тебя навесят кто угодно. Твоя девочка в первую очередь. В общем, иногда лучше всего выступить открыто и расставить над и эти бесконечные точки. Такой способ лучше всего работает с умными женщинами, которым ты в целом доверяешь и которые к тебе соответственно относятся. Твоё понимание ситуации и выраженное доверие ей как партнёрше подчеркнёт твой ум и твою уверенность, и то и другое пойдёт только на пользу её отношению к тебе. Но учти, современный мир в основном воспитывается из женщин-стерв, и поэтому реакция на вскрытую манипуляцию может быть предсказуемой. Мало кому понравится быть застигнутым с поличным, поэтому и ответ прост. скандал, обида, а также что весьма вероятно, затаённая злоба и вынашивание планов вместе. Поэтому в каждом отдельном случае хорошенько подумай, стоит ли тебе показывать, что ты просёк манипуляцию, или же лучше скрыть это. Безусловно ценное знание и отыграть контрманипуляцию потихому.